биномиальная модель оценки опционов Поговорим о ценообразовании. Основная формула для оценки опционов – это уравнение Блэка Шоулза, но перед этим надо понять, как она вообще появилась. Расскажу простую историю, чтобы вы интуитивно все поняли. Чтобы максимально все упростить, мы переедем в мир, где у акции есть всего две цены. Это будет биномиальный мир. Пусть у нас есть всего два варианта стоимости акции – дешево и дорого, окей? И время у нас тоже предельно упрощено. Есть только два дня, сегодня и завтра. День экспирации. Будет цена на акцию, и она может пойти либо вверх, либо вниз. Теперь рассмотрим портфель из акций и опциона. Я куплю ровно столько акций, сколько продам, выпишу колов на нее. Если цена завтра сходит вверх, я потеряю разницу между ценой экспирации и спотом. Если вниз, я заработаю цену проданных опционов вроде все ясно. При этом я собрал портфель, у которого нулевой риск. Если у меня акции столько же, сколько я продал опционов, тогда никакого риска нет. По исполненным опционам я отдам контрагенту свои акции. Если у портфеля нет риска, то приносить он должен как раз безрисковую ставку доходности. Это все равно, что безрисковое вложение. Тогда можно подставить в уравнение все, кроме цены кола, и найти ее. Это следствие того, что формула получается из безарбитражных условий. Арбитраж в финансах означает возможность заработать без риска, например, продать акции Тинькова в Лондоне по 8 долларов, продать доллары по 60 рублей и в тот же день купить те же акции в Москве по 470 рублей. Если у нас есть счета и там, и там, нам все равно, где хранятся акции, и если такая возможность реально найдется, с каждой акции мы получаем безрисковые 10 рублей, 60 на 8 минус 470. Тогда как акции остаются у нас в портфеле. Арбитраж намекает на то, что нельзя заработать больше безрисковой ставки, не беря на себя риск. Если бы это было возможно, представим, что безрисковая ставка у нас 5%, а тут нашлась возможность заработать 6% годовых. Тогда я займу под 5% и вложу все в шестипроцентную тему. Я буду так делать до скончания веков. Это слишком жирная возможность обогатиться, чтобы её упускать. И один из самых мощных выводов теоретических финансов заключается в том, что ни одна возможность арбитража не держится сколь-нибудь долго. Это все равно, что сказать, что на тротуаре обычно не валяются купюры в тысячу рублей. Идешь по Тверской, там косарик в луже лежит. Думаешь, ну, наверное, это какой-то подвох. Кто-то бы точно подобрал. У американских африканцев даже игра есть такая. Пять баксов привязывают к леске и дергают, как только кто-то за ними потянется. Но это я не из-за расизма, а проиллюстрировать, что деньги обычно на дороге не валяются. Это значит, что если цена на опцион не следует формуле, на рынке что-то не так. Интересно, что нам не нужна вероятность падения или роста рынка, чтобы оценить наш опцион. Кто-то скажет, погодите, у меня тут интуиция, я хочу купить опцион, потому что он может принести деньги. Когда речь шла о котировках из газеты, там за 45 центов можно было купить опцион кол со страйком 25 дешево, потому что вряд ли цена акции уйдет так сильно выше. Она же сейчас стоит всего 21 доллар 85 центов. Кажется, что опцион должен быть фундаментально привязан к вероятности попасть в деньги, но это не так. Никакой вероятности тут не зашито. Факт в том, что не нужно знать вероятность попадания опциона в деньги, чтобы выставить на него цену, потому что ее можно определить, исходя из безрисковых условий. Это, пожалуй, контринтуитивно, зато интересно.